Горелый отодвинул от тебя тарелку. «Но ты не кричи», — очень спокойно сказал он. и хочешь, чтобы мы поверили в твои сказки? Тебя кто-то похитил, пытал толком а потом отпустил, и ты приехал к нам живой и невредимой?» «Я тебе когда-нибудь врал?» — обиделся Мехерев. «Нет, поэтому я и спрашиваю». С другим я бы так не разговаривал. Кто все-таки тебя похитил? Милиция? Они бы не отпустили. И потом они бы не так допрашивали. Ты ведь знаешь, как мусора работать любят. В камеру ходят пять человек с дубинками и бьют, пока не сдохнешь. Но может, это были люди ФСБ? Кто уже не похожи? Они украли мои деньги, документы и ничего не сказал отпустили. Не похоже на них. Но кто же это был, разозлился Горелый. Откуда я знаю, закричал Сергей. Я тебе рассказываю, как есть. А потом я приехал к себе домой и увидел бардак. У меня все там порушено и разбито. А на столе дерьмо лежит. Горелый поморщился. И ты не знаешь, кто это сделал? — явным недоверием в голосе спросил он. — Не знаю, — пожал плечами Сергей. — Если бы узнал, то убил. Это могли сделать те люди короля. Он так мог мне отомстить за то, что я ему вчера голову покоряпал. — Король, — говоришь, — задумчиво произнес Горелый, посмотрев на других своих помощников. — Не подходит король. Он этого никак не мог сделать. Почему, удивился Сергей, я как раз думаю, что это он. Его паскудном характере делать такие вещи и приветы такие оставлять. Это не он. С какой-то непонятной настойчивостью сказал Горелый. Откуда ты знаешь? Он мог послать людей. Не мог. Горелый достал что-то из кармана и показал Сергею. «Узнаешь?» — спокойно спросил он. Мехерев взглянул на его ладонь. Там лежал большой перстень с черным камнем. Он знал этот перстень. Король никогда не снимал его с руки. Он врос в палец. И снять его можно было только отрубил палец королю. «Это его перстень!» — растерянно сказал Мехерев. «Верно!» — улыбнулся довольный произведенным эффектом Горелый, убирая персти «Это его камушек». «Он умер?» «Почему-то шепотом спросил Сергей, еще не веря в случившееся». «Нет, просто съел что-то не то». «Я травился лукаво», — ответил Горелый. «Мир его праху. Хороший был человек». Нихерев шумом выдохнул воздух. Получается, что дома у него поработал не король. И это вовсе не было его местью. Тогда кто мог так грязно пошутить? «Так «Да кто же тогда был у меня дома?» — рассеянно спросил он. «Это тебе лучше знать», — ответил Горелый. «Может, твои новые друзья-похитители постарались как это странное похищение получилось. В самый нужный момент тебя увозят, допрашивают, но ты не очень сильно А потом живым возвращают обратно и гадят в твоей квартире. Ты бы поверил в такую сказку? Сергей увидел взгляды всех троих, направленных на него. Нет, признался он, я бы не поверил. Вот и я не верю, кивнул горелый. Потом ты лучше помоги нам узнать, «Что тебя похитил и что ты им рассказал?» «Я им ничего не рассказывал», — возмутился Сергей. «И они тебя просто так отпустили?» Говорил и смотрел, не мигая, словно пытаясь закипнотизировать своего собеседника. «Я же тебе говорю, Сергей вдруг понял, в какой неприятную историю он попал. Кто тебя похитил? Ты их не видел?», видел как это баба и два мужика значит баба тебя забрала с собой усмехнулся горелый и сидевший за столом двое его помощников злобно и жестко захохотали им нравилось унижение сергея всегда бывшего самым доверенным лицом хозяина, как собаки ревнуют друг другу хозяина так и они ревновали к сергею считая что он самый близкий человек горелого и, соответственно, теперь радовались его победею.